Глава 17. То, что надо. Ночью я опять вижу пылающий храм Танит. Женщина, до боли похожая на лису Рианна Баэтарх, пытается вывести мальчика из огня, и ей это удается. Они выбегают во двор, в ночь несутся вдоль Пальмовой аллеи. Женщина останавливается, потому что впереди щетинистые верхушки пальм очерчиваются светом. Пара мгновений, и женщина падает назад. Под пальмами появляется флаер, свет бьет по глазам. И тут посреди двора, прямо под флаером материализуюсь я, с плазменным ружьем. Кричу, сестре Боэтарха, «Бегите!» И стреляю в брюхо флайера. Он слишком близко и не успевает уйти от заряда. Падаю на землю, накрыв голову руками, но вместо взрыва доносится лев раненого монстра. Перекатываясь на спину, и на мгновение меня пролизует. Там, где были прожекторы, два глаза, полыхающие огнем. Рогатая тварь, сотканная из черноты, поднимается, заслоняет небо. «Ничтожество! Думал одолеть меня!» — рохочет. Он так громко, что вибрирует внутренность. От него ко мне выстреливает черная дымная рука, но успеваю отпрыгнуть. Четырехпалая ладонь размером слайер обрушивается на место, где я только что стоял. Проминает плитку. От силы удара меня подбрасывает. Распахиваю глаза, садясь на постели. Сердце колотится, как бешеное. Стою, прохаживаясь по комнате, залитой белым светом точечных фонариков, встроенных стен снаружи. Этот сон, точно предупреждение, еще не рассеялось ощущение бессилия перед могуществом темного божества. Но я еще жив. При всей его силе Ваал почему-то не дотягивается до меня. Тру виски, отгоняя остатки сна и пытаясь понять, что делать? Спасать сестру Баэтарха? Прокачиваться? По разуму условно проводят перышко. Меня накрывает душевной теплотой. Становится легко и спокойно. Довольно знакомый голос шепчет. Ткань, разделяющая миры, превратилась в стену. Ему не пробиться, как и мне. Нужен проводник. Когда в проводнике не останется ничего человеческого, стена рухнет. Вал снова войдет в ваш мир и воцарится. А люди, соединенные с ним пуповиной, Потеряют волю и продолжат служить. Голос затихает, прерывается, доносятся отдельные слова. Люди, творцами, должны освободиться, замуровать. Мальчик, жить, последнее человеческое, проводник. Связь прерывается, я снова падаю в черноту и пустоту. А Элиса остается там, за стеной. Проскальзывает мысль, что пусть стена рухнет к хренам, лишь бы еще раз увидеть и обнять ее. Но гоню малодушие прочь. Выходит, важна не сестра, боитарха, а мальчик. Важно, чтобы он жил. Эй, Танит, почему ты опять не договорила? И Элиса, раз я ее слышал, значит, она перешла на другой план бытия и смерти, нет? Или Танит приняла облик Элисы, чтобы мотивировать меня? Проклятие. До завтрашнего вечера мне нужно взять третий осколок сферы познания, каждый час на счету. Но и предупреждение я получил тоже серьезное. Мальчик должен жить, хоть разорвись. Беру со стола коммуникатор, смотрю на время, 4.30. Поднимать всех и лететь на Кипрос? Одному туда переться самоубийственно, особенно четко это становится после сна, где злое божество самолично пыталось меня прикончить. прислушиваясь к интуиции. Вроде бы правильное решение, хоть и слегка безумное. Ввожу команду в коммуникатор. И у всех срабатывает оповещение, вводит сирена. Полминуты жду и объявляю. «Боевая готовность! Через пятнадцать минут вылет на Кипрус!» «Сдурел!» — хрипит Надана. Лекс говорит в ее коммуникатор. «Нанятые пилоты так быстро не среагируют. Благо, что осы остались на нашей стартплощадке». «Обойдемся своими силами. Шесть пилотов у нас есть. Мой Виктор и пятерка тайна. Тейн!» «Будь сделана!» — радостно откликается он. Я его только слышу, а воображение дорисовывает улыбку на его лице. «Тебе задание распределить пилотов по флаерам. Надеваем костюмы и вперед!» «А с кем воюем?» Оставляю вопрос без ответа, потому что сам не знаю, возможно, и ни с кем. Ровно через пятнадцать минут шесть флаеров стартует в светлеющий горизонт. Я смотрю на обшивку под ногами, которая кажется прозрачной, и дух захватывает от открывшейся перспективы. Флаер наклиняется, и кажется, что наклоняется бесконечная морская гладь впереди и подсвеченный колоссальный зиккурат, высотой соперничающий с горами. Пять уровней, восемь ступеней каждой, корона жертвенного амфитеатра наверху. Куда есть доступ только у Альф? Леон, по общей связи говорит Натана, куда мы летим и зачем? Поступил сигнал тревоги. Отвечаю и понимаю, что это не ложь. Я и правда получил сигнал тревоги от Танит. Цель главный храм Танит. Что там, интересуется Лекс? Может быть, что угодно. Конкретики нет, действуем по обстоятельствам. Перевожу взгляд на Виктора, сосредоточенно управляющего флаером. Он летит туда, где прошла его молодость. Не выключая общую связь, спрашиваю у него Виктор, какая там охрана? Сколько человек, чем вооружены? Что может угрожать храмам? Угроза местные озверелые. Комплекс представляет собой пятнадцать храмов-декуратов. Три большие 12 двенадцать малых. Малые храмы расположены так, что если от одного к другому провести прямые линии, будет квадрат. В его середине большой храм. Квадратов три, они равно удалены друг от друга. Если соединить углы внутренних граней квадратов, получится шестиугольник. В его центре молельня. Все жрицы и прислужницы живут в храмах, но на левом и первом этажах. Храмовая территория занимает 5 гектаров, огорожена стальной сетью. То есть никак, перебивает Ванадана, и тут же смолкает. Турели по периметру, добавляет Виктор. Охранные дроны, всего их тридцать штук. Плюс гемодов-прислужников, таких как я, тридцать. А вооружены вооружены плохо, обычно их набеги быстро заканчиваются в нашу пользу. Даже гемодам не приходилось связываться в бой. Но не теперь, когда зверелых используют в своих целях пуницы чтобы ослабить конкурентов. Будьте готовы к тому, что враг хорошо вооружен. Спешившись, работаем парализаторами. Мне нужен стукач, чтобы выйти на заказчика. Это предположительно кто? Осторожно интересуется Тейн. Гамилькар -боэтарх. Избегайте его, он крайне опасен, коварен и силен. Впереди на фоне бесконечной стали моря появляется черная полоса берега. Стремительно приближается, пририсовываются изгибы гор, холмов. Прибрежная полоса выглядит светлее. Искусственный интеллект флайера ставит голографическую отметку на карте. Храмы находятся за холмом и не видны отсюда. Пилоты избавляют скорость. Впиваясь взглядом в склон холма, подсвеченный золотым сиянием, Поначалу думается, что это иллюминация, а на подлете вижу, храмы полыхают, и в небо тянется жирный черный дым. Причем странно стягивается в одно место, образуя гигантского рогатого монстра. Виктор выдает ругательства, а программа — текст. «Зафиксировано противоправное деяние второй степени сложности». Осы проносятся над пылающими храмами, над трупами женщин, девушек, девочек, валяющихся на клумбах поперек дорожек, над вооруженными людьми в лохмотьях, пытающимися нас сбить из примитивных гранатометов. Искусственный интеллект объявляет женским голосом. «Радар зафиксировал удаляющиеся условно-враждебные флайеры класса «Сокол», количество три. Видимо, сообщение продублировал всем, потому что Тейн возбужденно восклицает. Догоняем? Нет, вклинивается в разговор Виктор. Только если втроем. Даже две осы вряд ли одолеют сокола. Что с нападающими мочить? Интересуется Надана. Только тех, кто побежит, даю добро я и, переключаясь на громкую внешнюю связь. Захватчики, вы обречены. Сдавайтесь. Тем, кто сложит оружие, обещаю сохранить жизнь. Эти озверелые отличаются особой свирепостью и похожи на тех, которыми пугают жителей зеккуратов. Озверелые, что прямо под моим зависшим флаером разевает рот и палит из допотопного автомата, я затыкаю очередью. Десант к бою, командую я. В первую очередь защищаем выживших. Флайеры огневая поддержка. Отсекаем периметр, не даем захватчикам уйти. По-моему, флайеру стреляют из грунтомета, и он замывает вверх, автоматически отвечая агрессору плазменным зарядом. Земля резко отдаляется и сверху отчетливно виден завораживающий геометрический правильный узор пылающих храмов. Все они или объяты пламенем, или дымят. Сверху замечаю снующих озверелых возле большого храма, крайнего на севере. Одна его стена полыхает, видимо, облитая горючей смесью, и пожар уже занимается внутри, из за тянутся черные полосы дыма. А откуда-то знаю, что это и есть главный храм. На тейн Десантируемся на севере. Там есть выживший Виктор. Я пойду с вами, произносит он, тяжело дыша и сжав челюсти. «Нет, ты полезнее, как пилот!» Мой флаер первым проносится над относительно целым северным храмом, стреляя по озверелым, осаждающим его из всех орудий, предлагаю сдаваться. Никто не сопротивляется озверелым и не отстреливается. Неужели мы опоздали? Везде только трупы, расстрелянные, растерзанные, голые девушки, девочки с проломленными черепами. Сообразив, что расклад не в их пользу озверелые бросаются в рассыпную, а мой флаер резко снижается. За главным храмом я спешиваюсь краем глаза, наблюдая, как десантируются люди тайные наданы, как разбиваются по четверкам и растягиваются, чтобы гнать озверелых на юг, где флайеры будут встречать их пулеметными очередями. То ли фильтры шлема пропускают запахи, то ли из-за жирного черного дыма кажется, что я чувствую дым и запах горелой плоти. Вера, будем работать в паре. Говорю уже на земле, поднимаю автомат и жду, когда подбежит самый высокий из моих бойцов. Видимость хреновая. Еще не рассвело, и в безветрии весь дым стелется по земле. Виктор, похоже, поигнорировал мой приказ. Одна оса носится над храмовым комплексом, поливая свинцом интервентов. Наконец-то проявился мой гемот, которому надлежит быть не более чем функцией. Где же искать Рианну Байтарх? Жива ли она? Жив ли мальчик, которого мне надо защищать? «Ищем выживших, это важно!» Не успеваю договорить, Вера, стоящая лицом к храму, толкает меня... а сам падает, успевая на лету выстрелить застекленное окно Зиккурата, где засели озверелые. Сдаваться они точно не собираются. Стреляю туда из спазма Гана и, прикрывая друг друга, бежим к распахнутой двери в храм, возле которой ничком распластался гемот-охранник в луже крови. Предлагаю загнать их вглубь курата и подождать, пока они сдохнут от гуарного газа, звучит из динамика голос Вэра. Мы прячемся в фигурных кустах и на корточках перемещаемся ко входу в храм. Готовлю плазмоган для выстрела, и тут в трех метрах от нас взрывается граната. Осколки бьют по ребрам, вышибая дух. Наверняка ребро треснуло. Уши закладывает от грохота, мы падаем. «Леон — Леон! — взволнованно бормочет Мадана. «Живой — Живой! — хриплю в ответ. Над головой проносятся флаеры. Кому-то удается попасть в окно, грохает глухой взрыв. Дверь, вырванная с мясом, грохочет по плитке. Из окон варит черный дым. На пару мгновений воцаряется тишина, слышу выстрелы в глубине зеккурата. Там есть выжившие. Потому озверелые его осаждали. — Внимание всем! — говорю по общей связи. — Прекратить обстрел храма. Внутри выжившие нужно их вызволять. Если служители храма не прорвутся, они отравятся угарным газом. Сколько внутри озверелых интересуется Назана? Не знаю, может быть много. Выполняем, девочки. Выстрелы из храма доносятся отчетливее. Вера знаком показывает, чтоб я его прикрывал, перемахивает через кусты, перекатом уходит к стене зекурата, прижимается к ней. Следую за ним, в нас никто не стреляет. Заглядываю внутрь и ничего не вижу из-за дыма. Вдалеке слышна ругань, грохот взрыва. Кто-то вступил в противоборство со зверелами и пытается вырваться из задымленного помещения. Мы по очереди вбегаем в просторный зал с белыми колоннами, вознощащимися ввысь и утопающими в дыму. Едва не поскальзываясь на месте, высыпавший из перевернутого горшка с пальмой, Вэра стреляет в смутный силуэт в дыму. «Нет, это могут быть выжившие!» Я говорю озверелым. «Ведомство плод сдавайтесь! Если сложите оружие, вам сохранят жизнь!» Служители храма на их месте уже отозвались бы. «Херава!» Очередь из автомата затыкает говорящего. Грохает взрыв, очевидно, гранатой, которая озверел и хотел нас взорвать. На голову сыплется мраморная крошка, бьют в броню мелкие осколки камешки. «Что у вас?» — спрашивает Тэн, оборачиваясь. Вижу его силуэт в двери. Повторяю для озверелых, что вздавались, перепрыгиваю через присыпанный штукатуркой труп и бегу дальше, не зная, где и кого искать. Инфравизор не работает». Тут жарко из-за пожара детектор движения показывает мельтешащие точки, замершие в десяти метрах от нас. Сдавайтесь, повторяю я. Но эти озверелые не верят в наше милосердие. Почти физически ощущаю, как вытекают песчинки минут из часов жизни хромовников, прячущихся где-то в Зикурате. Потому кричу, срывая голос, Внимание выжившим! «Прибыла подмога! Выходите, мы вас прикроем!» Растворяясь в дыму и опережая меня, на штурм бежит моя команда. Грохочут взрывы, то и дело переключаясь на детектор движения, и, судя по всему, озверело их двенадцать человек, сдались, точки не двигаются, то время как вокруг них суета и мельтешение. Бегут туда, минуя поле боя, где наши разружают кашующих озверелых. Проношусь дальше, избавляя скорость. Них хрена не видно из-за дыма. Можно в стену врезаться. Есть кто живой? Прибыла подмога. Навстречу движется огромная зеленая точка, словно несколько объектов перемещаются рядом друг с другом. Целюсь вперед. Стоять! «Не стреляйте!» — хрипит мужчина, надрывно кашляет. «Помогите!» Рядом со мной из дыма появляется Вера, бежим к выжившим вдвоем. Их пятеро, четверо мужчин волокут девушек. Одна держится на ногах, тянет за руку покачивающегося мальчика. Он стрепан перепачкан сажей. Бросаюсь к людям из сна, считываю информацию. Рианна, Баэтарх и... Глазам своим не верю. Никомет Баетарх, Девять лет. Сын Рианны. На всякий случай просматриваю родителей мальчика. Ирма Баетарх, Филин и Гамелькар Баетарх. Что? Зачем ему убивать взрослого сына? Насколько я знаю, в жертву Ваалу пригодные дети до трех лет. Рианна виснет на мне и сбивает с мысли. Ты, наконец-то... Что это значит? На мне шлем, она не видит моего лица. Позже разберусь. Она красива, хоть ей сорока-сорок два. Щеки горят румянцем, губы алые. У мальчика тоже нездорово алые. Тащу Рианну, периодически теряющую сознание, к выходу. Второй рукой поддерживаю мальчика. Мне нужна аптечка. Что-нибудь срочно, говорю по общей связи. Есть выжившие. Мальчика шатает, он останавливается, его выворачивает. Но минутное промедление смертельно. Обхватываю его за талию, тащу дальше. Мимо зала, где моя команда строит озверелых. Свой сраскуроченный взрывом зал, занимающийся рассвет. Снаружи уже ждет приземлившийся флаер. Навстречу выбегает Виктор. Трясущимися руками перехватывает Рианну. «Госпожа, вы живы? Скорее!» Но женщина не отвечает, ноги ее подкашиваются, и она теряет сознание уже окончательно. Беру мальчика на руки, заношу во флаер, усаживаю в кресло. Обрушивается удовлетворение, прокатывается теплой волной, едва удается устоять на ногах. «Ты предотвратила преступление второй степени сложности. Осталось предотвратить преступлений 198». Ты получил третий осколок сферы познания. Отмахиваюсь от уведомления, пока не до того. Риана дышит часто и тяжело, глазные яблоки мечутся под веками. Никомед, вжавшийся в кресло, лопочет невнятное, у него начинается бред. Им срочно надо в больницу, ведь вылечить я могу кого-то одного. «Виктор, заштурвал, летим в клинику». Переключаясь на общую связь и перед тем, как снять шлем, распоряжаясь зачистить озверелых, сдавшихся допросить, вызвать пожарных, спасти храмы. Переключаясь на дискона. Судя по его заспанному лицу, он еще в постели. Эйзер, нужно срочно подготовить клинику для приема отравленных угарным газом. Нападение на центральный храм тонит. Все вопросы на месте, все очень серьезно. Понял, сделаю. бросаю взгляд вниз я будто бы стою на стекле а подо мной лазурная поверхность моря Флайер несется в клинику а я в это время потрошу аптечку обезболивающие регенераторы жгуты и средства для обеззараживания и заживления ран логично откуда тут взяться кислородные маски сканирую пострадавших мальчик хоть он и в сознании и пострадал больше и если не оказать ему помощь он впадет в кому и умрет от повреждения мозга. Без экстренного вмешательства медиков Риане грозит смерть от инфаркта. «Что делать с остальными пострадавшими?» — спрашивает Надана. «Мы вызвали экстренную помощь и полицию». «Все правильно. Допроси озверелых. Самих информированных на базу. Остальных заприте. Полицейским не отдавайте». «В смысле заприте? На базу их переть?» «Нет», — рявкую я. отбрасывая упаковку бинта, заприте где-нибудь на месте. Донесите до их тупых мозгов, что раз мы обещали сохранить им жизни, то все выполним. Если пообещают не вредить храмам, отпустите. Э — -э -э, Ладно. Вернее, так точно, командир. Виктор выжимает из осы максимум, и через десять минут мы уже у нового Карфагена, зависаем возле старт-площадки в стене. Ожидая, пока откроется самый нижний шлюз и пустит нас внутрь зиккурата. Нас караулят медики в светло-зеленых халатах, суетящиеся возле медицинского мобиля, горизонтального лифта, уже привычного глазу. Только этот снабжен не сидениями, а оборудованием для реанимации. Возле мобиля суетит цара. Завидев меня, несущего на руках Рианну, четверо медиков светло-зеленых халаток бросаются навстречу, волоча пару носилок, точнее кушеток на колесах. Сканирую медиков, но не обнаруживаю враждебности и программ, подавляющих волю. Значит, они не навредят ни мне, ни баетархам. Виктор кладет бормочущего, подергивающего Некомеда на вторые носилки, и ему, как и Риане, сразу же надевают кислородные маски и вводят внутривенно какой-то раствор. Ра, перетоптывающийся ноги на ногу в сторонке, кивает на Риану. — Это же жрица-баетарх, или нет? — Неважно, — отмахиваюсь я, — следуя за носилками, которые входят в пазы ревенционного мобиля и занимают свои места, становясь больничными кроватями. Женщина-врач, поглядывающая в экран медицинского сканера, подключает датчики к запястьям пострадавших. Замечаю свободное сиденье между кроватями и усаживаюсь туда. Медик с аккуратной седой бородкой пытается выказать возмущение. — Что вы себе позволяете? Это места для... — скидываю руку, и молчать. — Это люди с пятой ступени. Я отвечаю за их безопасность. По приказу Эйзера Гискона. Вопросов больше не следует. Крышка полупрозрачным колпаком накрывает мобиль, стоящий на монорельсе у тоннеля в стене, и мы несемся в клинику, находящуюся неподалеку, ту самую, где лечилась дочь Эйзера. Рианна открывает глаза, находит меня взглядом. Читаю в нем страх и отвечаю. «Некомет тут, рядом, ему оказывают помощь. Вы в безопасности». Она прикрывает дрожащие ресницы, мотает головой. Сидящая передо мной женщина-врач оборачивается и смотрит сукаризной, намекая, что пострадавших нельзя волновать. «Мне нужно знать, что произошло. Налет на храма инициировал Гамилькар? Если да, моргни дважды!» Риана моргает. «Это можно доказать?» Смотрит, не мигая. «Ему нужен был не комет?» Закрывает глаза. Картина более-менее складывается. Но непонятно, как комет оказался у Рианны и почему он так важен. Но ничего, я ее вылечу и поговорим. Только собираюсь заглянуть в свои характеристики, как мы прибываем на место и оказываемся прямо в середине стерильно-белого зала, пахнущего детсредством. Врач с бородкой протягивает клеенчатый халат и накидку. Я одеваюсь и сопровождаю носилки, которые катят по коридору. Однозначно нужно изучить новые возможности, а потом чтобы бы то ни было решать. Потому иду не в палату, а сворачиваю к клеенчатому белому дивану, сажусь и погружаюсь глубь себя. Всплывает текст. Возможности, которые у меня были, отображаются привычным шрифтом, новое выделяется более жирным. И так мне доступно. Имя, фамилия, возраст, по запросу, сведения о детях родителях. Уровень ступени проживания по рождению, фактический уровень и ступень проживания без точного адреса, по запросу. Основной вид деятельности, дополнительные виды деятельности, плюс степень тяжести участия в противоправных действиях, по запросу. Физическое развитие, по запросу, сила, ловкость, выносливость, цифровой конвертации. по запросу вес и рост. Духовное развитие, по запросу религиозная принадлежность, псиспособности, интеллект. Информация о заблокированных паранормальных способностях человека, а также касание тонит, позволяющее снимать блок. С получением третьего осколка сферы познания тебе доступна возможность единоразово увеличить характеристику способности на одну единицу. как собственную, так и характеристику постороннего. Способность доступна один раз в пять дней. Каждому индивидууму применяется не более одного раза. Но это что-то новенькое интересное. То есть увеличить техномагию себе я могу один раз, а потом через пять дней, например, телепатию на данные. Прогноз поединка. По запросу оптимальный вариант ведения боя. Отношения. Без запроса подсветка силуэта. По запросу. Цифровая конвертация эмоций: ненависть 03, неприязнь 46, раздражение 79, равнодушие 1012, интерес 1315, симпатия 1618, уважение 1920. С получением третьего осколка сферы познания тебе доступна возможность единоразово увеличить на 5 единиц Отношения любого индивида. При этом есть вероятность влияния на принятие его решений. Повторно используемые способности возможно, через пять дней. Некое подобие суггестии. Могу сделать так, что чье-либо равнодушие сменится в симпатии. Ненависть равнодушием. Неплохо. «Здоровье в цифровой конвертации. По запросу причины заболевания прогноз на ближайшее будущее пути устранения патологий, повреждений. С получением третьего осколка сферы познания способность исцелять доступна тебе один раз в два дня. С получением третьего осколка сферы познания тебе доступны способности распознания лжи один раз в один день применимо к одному индивиду. Покровительство тонит. Способность защищать от агрессивного ментального воздействия и проклятий бессрочно. Доступно один раз в один день. Суммируется с целительным прикосновением. Свобода тонит. Ты можешь обрывать связь адепта с покровительствующим божеством. Способность доступна один раз в один день. Доступно свободных очков характеристик один. Распределить?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 Мысленно тянусь к открывшейся способности и получаю подсказку. Целительное прикосновение доступно один раз в один день. Исцелённый автоматически приобретает защиту от проклятий и прочих агрессивных воздействий. Программа дала именно то, что нужно. И умение ставить защиту бонусом. Причем я могу лечить не раз в пять дней, а каждый день. Набираю гискону, начать сразу же. На подлете буду в течение пяти минут. Извини, это придется тебе посидеть в камере еще пару суток, потому что сегодня я буду исцелять Рианну, располагающую бесценной информацией, а завтра у меня по плану кто-то из рода Магонов. И моя новая способность — весомейший аргумент в нашу пользу.